Эпилог. Пережили мы тьму нестерпимых годов, Пережили мы тьму терпеливых друзей, После многих великих и тяжких трудов Мы являем собою ходячий музей, И дыхание вроде бы теплится в нас, Трепыхание мысли бодрит, молодцы, Мы по признакам всем пребываем в живых, Но по сути, конечно, мы все мертвецы. Реджард Киплинг. Старики. 1902 год. Карикатура «Последний день Черчилля в парламенте» была нарисована Джеральдом Скарфом по заказу The Sunday Times еще до того, как газету приобрела компания Мердока. Редакция отказалась публиковать ее. Скарф отправил карикатуру в Private Eye Ричарду Ингрэмсу, который разместил ее на обложке своего журнала. В печатном варианте аудиокниги Она воспроизводится с любезного разрешения художника».